Ричард стоял, глядя на клубящиеся вдали темные облака, порождение магии в долине заблудших. Сейчас, на рассвете, они казались удивительно прекрасными, с золотистыми краями, пронизанные яркими лучами. Но он понимал, что облака несут погибель. Дюшаю уважительно тронула его за рукав. «Мой муж сегодня наполнил меня гордостью». Он возвращает нам наши земли, как предсказывало древнее пророчество. Я тебе уже десятки раз объяснял Дюшаю, я тебе не муж. Ты просто неверно истолковала пророчество. Оно означает то, что мы должны с тобой вместе это сделать. А мы еще ничего не сделали. Жаль, что ты не пошла со мной одна, а потащила остальных. Я даже не знаю, получится ли у нас что-нибудь. Мы можем погибнуть. Дюшаю ободряюще похлопала его по руке. «Кахарин пришел. Он может все. Он вернет нам нашу землю». Оставив Ричарда наедине с его мыслями, она направилась к становищу. «И весь наш народ должен быть с нами. Это его право». Внезапно остановившись, она вернулась. «А мы скоро пойдем, Кахарин?» «Скоро», — рассеянно ответил Ричард. Она снова пошла прочь. Я буду с нашим народом. Позови, когда будешь готов. Весь народ Бакабанмана стоял лагерем позади него. Тысячи и тысячи шатров выросли на холмах, как грибы после дождя. Ричард не сумел отговорить их от путешествия, убедить подождать, так что теперь все были здесь. Он вздохнул. Какая, собственно, разница? Если у них ничего не выйдет, и народ Бакабанмана разочаруется в нем, Ему будет уже все равно, потому что он будет мертв. Сзади тихо подошли Ворон и сестра Верна. — Ричард, можно с тобой поговорить? — спросил Уоррен. Ричард не отрывал глаз от дальней грозы. — Конечно, Ворон, Он глянул через плечо. — Что ты надумал? Уоррен сунул руки в рукава балахона. Ричард подумал, что когда он так делает, то очень похож на чародея. В один прекрасный день Уоррен станет таким, каким по представлению Ричарда должен быть настоящий волшебник. Мудрым, сочувствующим и обремененным такими знаниями, о которых Ричард может лишь догадываться. Конечно, если все они не погибнут сегодня. Но мы тут с сестрой Верной немного посовещались о том, что произойдет, когда ты пройдешь долину. Я знаю, что ты хочешь сделать, Ричард. Но у нас вышло время. Начнем с того, что его не было изначально. Зимнее солнцестояние завтра — то, что ты задумал, осуществить невозможно. Если ты не знаешь, как что-то сделать, сие вовсе не означает, что этого нельзя сделать вообще. — Не понимаю. — Ричард улыбнулся. — Поймешь. Все поймешь через несколько часов. Уоррен поглядел в долину и почесал нос. «Ну, раз ты так говоришь...» Сестра Верно промолчала. Ричард все никак не мог свыкнуться с тем, что она не спорит с ним всякий раз, когда он скажет что-то непонятное. Он не был уверен, что ей этого не хочется. Уоррен, насчет пророчества, которое о вратах и зимнем солнцестоянии. Ты уверен, что речь идет именно о нынешнем солнцестоянии? Урон кивнул. И если имеется посредник, открытая шкатулка, и косточка скрина, этого достаточно, чтобы открыть врата и разорвать завесу?» Теплый ветерок ерошил в волосы Ворона. «Да, но ты сказал, что Даркин Рау мертв, так что посредника нет». Слова Ворона прозвучали скорее как вопрос. «Должен ли посредник быть живым?» спросила сестра Верна. Ворон переступил с ноги на ногу. «Ну, по-моему, в принципе, не обязательно. Если его каким-то образом призвали в этот мир, хоть я и не вижу, как это можно сделать, но если это так, то этого вполне достаточно». Ричард досадливо хмыкнул. «И этот призрачный посредник может сделать то же, что и живой посредник?» На лице Ворона появилось подозрение. «Ну и да, и нет. Тогда понадобится еще один элемент. Призрак физически не способен проделать все, что требуется для выполнения необходимого ритуала. Ему нужен коадьютор. Ты хочешь сказать, что призрак не может произвести определенные действия, поэтому ему понадобится кто-то, кто может свободно действовать в этом мире? Да, имея помощника, призрак может сделать все, что требуется. Но каким образом посредника можно призвать в наш мир? Я не понимаю, как это возможно. «Тебе лучше все ему рассказать», — глядя в сторону, посоветовала сестра Верна. Ричард распахнул рубашку и показал ворону шрам. «Это ожог, отпечаток руки Даркинарала. Он заклеймил меня, когда я нечаянно призвал его обратно в наш мир. Он сказал, что пришел разорвать завесу». Глаза ворона широко распахнулись. Он озабоченно посмотрел на сестру, Затем на Ричарда. «Если Даркен Рал посредник, как ты утверждаешь, и у него есть помощник, то от беды нас отделяет лишь один недостающий элемент — косточка скрина. Нам необходимо все выяснить». Ричард отбросил назад плащ Мрисвиза. «Сестра Верна, не поможешь ли? Что ты хочешь, чтобы я сделала? Когда ты в первый раз учила меня, как коснуться Хань, Я решил сосредоточиться на мысленном изображении моего меча. Но в тот раз, в тот первый раз, я представил себе еще и фон, на котором он лежит. Это нечто из волшебной книги, о которой я тебе рассказывал, книги сочтенных теней. Когда я попытался коснуться Хань, представив себе меч на этом фоне, кое-что произошло. Я каким-то образом оказался в Тхаре, в народном дворце, где стоят шкатулки. Я увидел там Даркина Рала. Он тоже меня увидел и говорил со мной. Сказал, что ждет меня. Брови сестры Верны поползли вверх. — Такое еще когда-нибудь с тобой бывало? — Нет. Я тогда перепугался до полусмерти и больше не пытался представить себе этот фон. Но, полагаю, если попытаюсь сейчас, я опять увижу, что происходит в Народном дворце. Верна сложила руки на животе. Никогда еще о таком не слышала. Но, возможно, это как-то связано с магией Одана. Впрочем, это не первое, что меня в тебе удивляет. Твое видение может быть реальным, а может лишь отражать твои опасения, как сон. Надо попробовать. Ты не присядешь со мной? Я боюсь, что не смогу вырваться обратно. Конечно, Ричард. Она опустилась на землю и протянула руку. — Садись, я буду с тобой. Ричард завернулся в плащ Марисвизы, тщательно закутав ноги. «Эта штука скрывает мой хань. Может, благодаря ей Даркен Рал меня не увидит?» Взявшись за руки сестрой Верной, Ричард расслабился. Он, как и в первый раз, мысленно представил себе меч, лежащий на черном с белой окантовкой квадрате. По мере того, как он все больше сосредотачивался, ища центр спокойствия, картина менялась. Меч, черный квадрат и белый кант начали расплываться, будто он смотрел на них сквозь марево, как и в тот раз. Изображение меча размылось, стало прозрачным и исчезло. Фон тоже рассосался. Ричард снова увидел сад жизни в Народном дворце. Он оглядел сад. Там, где прежде лежали сожженные тела, остались лишь белые кости. Он увидел белую мерцающую фигуру, Призрак Даркина Рала. Но на этот раз не перед каменным алтарем, на котором лежали шкатулки Одана. Призрак стоял возле круга, наполненного белым магическим песком. В прошлый раз песка не было. У ног Даркина колено преклоненная женщина в коричневой юбке и белой блузке склонилась над песком. Ричард пожелал приблизиться. Женщина чертила линии. Кое-какие из нарисованных ею символов Ричард узнал. Даркин рал, чертил их перед тем, как открыть шкатулку. Ричард видел, что руки женщины двигаются медленно и осторожно, рисуя магические фигуры, и заметил, что на правой руке у нее отсутствует мизинец. В центре круга на колдовском песке лежал какой-то округлый предмет. Ричард приблизился еще. На предмете были вырезаны монстры, как говорила Аббатисса. Он чуть не закричал от злости. В этот момент Даркен поднял голову и посмотрел ему прямо в глаза. Губы медленно раздвинулись в улыбке. Ричард не знал, действительно ли Даркен Рал смотрит на него или нет, но он и не собирался выяснять. Отчаянным усилием воли Он снова вызвал мысленный образ меча и изгнал черно-белую подставку. Охнув, Ричард открыл глаза. Грудь тяжело вздымалась. Сестра Верна тоже открыла глаза. — Ты в порядке, Ричард? Прошел целый час. Я почувствовала, как ты пытаешься вернуться, и помогла тебе. Что произошло? Что ты видел?